Глава 3. У дурного воспитания Джека оказалась и положительная сторона. Оплеванная Карен поспешила удалиться. На прощание она, правда, отпустила в мой адрес еще пару оскорблений, но я не могла на нее обижаться. Моя лама убила ее отца. Вряд ли после такого у нас был шанс стать лучшими подругами. «Как вы?» — спросил шериф Пелетье после того, как ураган Карен умчался куда-то вдаль, в противоположную сторону от той, откуда пришли мы с Оливером и офицером Янг. Я вздохнула. Неплохо для человека, который вдруг узнал, что ему в наследство досталась лама-убийца. Я изобразила некое подобие улыбки. Честно говоря, неважно. Шериф с сочувствием улыбнулся, и я впервые подметила, что он довольно симпатичен. Конечно, от него не захватывало дух и не сносило крышу, как при виде Дина Джордана. Но шериф был красив, с благородной сединой в бороде и усах, добрыми карими глазами и открытой улыбкой. И, пожалуй, я бы начислила ему еще пару баллов за приветливость. Ужасный несчастный случай. Ламу Сани никак не назвать закоренелым убийцей. Да и Клиффа Джек хорошо знал. Когда Сани уезжала, Клифф о нем заботился. Мне кажется, старик просто споткнулся и упал, а животное случайно его легнуло. Я кивнула, но это объяснение меня не сильно успокоило. Ничего бы не случилось, если бы Джек не выбрался из загона. Здесь Карен была права. «Держите!» — он передал веревку Оливеру. «С вами ему кажется спокойнее». Оливер взял веревку и зашагал по дорожке. «Пойдем за мной, чудовище!» Вот уж на чудовище Джек походил меньше всего. Он вприпрыжку поскакал за моим другом. Его густая шерсть болталась, словно неудачная самодельная завивка. Мы с шерифом пошли следом. Я подметила, что мы оба предпочли держаться подальше от задних лап. «Так вы из Калифорнии?» – вдруг поинтересовался шериф. Я подняла на него глаза. «Да, из Лос-Анджелеса. Полагаю, сейчас не самый удачный момент спрашивать, нравится ли вам Мэн». Его шутка застала меня врасплох. Я от неожиданности хихикнула. «Да уж, момент не самый удачный». Он улыбнулся и ничего не ответил. Мне нравилась его доброжелательность, но хотелось помолчать. Я слишком распереживалась, чтобы болтать о пустяках. Мы дошли до водной улицы и обнаружили две полицейские машины, припаркованные у входа в аллею. Раньше я их не замечала. Около одного из автомобилей стоял офицер Янг и тот второй полицейский, чье имя я не знала. Шериф Пелетье остановился у второго автомобиля. «Жаль, что вы, не успев приехать, угодили в такой переплет. Надеюсь, вы справитесь». «У нас на самом деле очень тихий и милый городок». Я выдавила из себя улыбку. «Дальше будет только лучше, правда?» Он кивнул. «Обязательно будет». Моя улыбка стала чуть искреннее. «Во всяком случае, не похоже, чтобы шериф меня ненавидел. Неплохо для начала. Я свяжусь с вами, если что-то понадобится», — добавил он. «Впрочем, тут, кажется, все понятно. И на том спасибо». Мы с Оливером поблагодарили его и направились в сторону центральной улицы. Джек, как собака, шел за нами на поводке. Прохожие смотрели на нас с удивлением, но безо всякого страха перед ламой. Это мне показалось хорошим знаком. Возможно, до них еще не дошли новости, что с моим приездом Джек принялся убивать людей. У бабушкиного дома я, наконец, выдохнула. Вернее, у моего дома. Калитка загона была открыта. Свидетельство побега Джека. Оливер уверенно завел его в стойло, будто всю жизнь заботился о ламах. Затем он вилами накидал животному немного сена и проверил, достаточно ли воды. «Мне нужно выпить», – заявил Оливер, когда закончил. «Уверен, у твоей бабули найдутся запасы выпивки». «Даже если нет, весь пап к твоим услугам», – заметила я. «И то верно». Оливер вышел из сарая, а я осталась с Джеком. Запустив пальцы в шерсть, я почесала его длинную шею. Джек спокойно жевал сено, словно все, что произошло, его совершенно не касалось. «Я уверена, что закрыла калитку», – прошептала я Джеку, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. «Вот увидишь, я буду хорошо о тебе заботиться». Как-то в третьем классе я взяла домой школьного хомяка, правда, только на Рождество, однако справилась с малышом на отлично. Он ни разу от меня не сбежал и никого не убил. Я вдруг поморщилась, осознав, что пытаюсь оправдаться перед ламой. «Ведь вполне возможно, что я забыла запереть калитку». Слишком впечатлилась экскурсией по дому и тем фактом, что у меня есть лама. Или закрыла ее не до конца? Я уткнулась носом в шею Джека. Меня накрыло чувство вины. Неужели это из-за моей беспечности погиб Клифф Рабешо? Как теперь с этим жить? Если бы ты только мог рассказать, как все случилось, — шептала я Джеку. Вместо ответа он схватил губами новый пучок соломы и мощно задвигал челюстями. Напоследок я еще раз погладила его шею и вышла, удостоверившись, что калитка надежно заперта. Даже подергала ее на всякий случай. То же самое проделала я и с воротами загона, одновременно пытаясь восстановить в голове свои действия в предыдущий раз, но подробно вспомнить не смогла. Вернувшись в дом, я обнаружила, что Оливер уже раздобыл где-то бутылку Джеймисона и два бокала. Он нажал на кнопку ледогенератора на дверце холодильника, Оттуда с жужжанием и стуком в бокалы посыпался лед. Затем Оливер подошел к барной стойке, щедро налил виски в каждый из бокалов и протянул один мне. Я обычно не пью крепкий алкоголь в чистом виде. Но в тот день решила сделать исключение. Оливер поднял тост. За Клифа. Мы были едва знакомы, но кажется, ты был хорошим человеком. И нам жаль, что ты нас покинул. За Клифа. Я подняла бокал. После первого же глотка я поперхнулась, и меня пробрала дрожь. Я поставила виски на стол. Оливер свой бокал выпил залпом. Как могло случиться так, что человек, с которым я разговаривала лишь три часа назад, теперь мёртв? Это ужасно. Готова поклясться, что заперла ворота? Я решила поделиться с кем-то помимо ламы. Но тут же подумала, что веду себя как ребёнок, который выдумывает отговорки. К тому же я сомневалась. Оливер пристально посмотрел на меня. Сегодня был насыщенный день, легко было не заметить. Я снова пригубила виски, хоть мне оно совсем не понравилось. Поморщившись, я прислонилась к барной стойке. Пожалуй, хватит на сегодня новых впечатлений. «Я ведь тоже не вспомнил, что надо закрыть калитку», добавил Оливер, заметив мой несчастный вид. «Все возился с телефоном. Миллениалы только о селфи и думают. Клифф был прав насчет нас. Мы такие нелепые и предсказуемые. Словом, никудышное поколение». Он принялся было наливать себе второй бокал, но я схватила его за руку. Виски расплескалось по гранитной столешнице. «Сов, осторожней!» «Дай-ка сюда телефон!» – потребовала я. Его слова подсказали, как проверить версию с воротами. «Что?» «Твой телефон, дай взглянуть!» Он полез за ним, но остановился. «Так, ты же не собираешься прямо сейчас совершить акт возмездия под лозунгом «Все зло от технологий» и разбить мой телефон во славу человечности?» Я молча ждала, протянув руку. Он достал телефон из заднего кармана и, набрав пароль, отдал мне. Я за него еще кредит не выплатил. Проигнорировав его комментарий, я принялась листать последние фотографии в галерее. «Смотри!» Я ткнула телефон ему прямо в лицо. Он отпрянул и прищурился. «Что я должен увидеть?» Я нажала на наше селфи с Джеком и пальцами приблизила картинку. Взяв у меня телефон, он вытращил от удивления глаза. «Ворота закрыты!» — Они были закрыты! — подтвердила я с победоносной улыбкой, чувствуя, как с моих плеч сползает тяжкий груз. — Я закрыла ворота! Но эйфория тут же прошла. Если ворота были закрыты, тогда кто? — Тогда кто открыл их? — спросил Оливер, заканчивая за меня мою мысль. Мы оба уставились на увеличенное фото. Я еще раз глотнула виски, на этот раз почти не заметив его жгучий кислый вкус. — И зачем? Какой смысл выпускать ламу? Это мог быть Клифф. Он ушел раньше нас, подметил Оливер. Он же болтал с твоим сексишмекси-управляющим. Оливер был прав, но его слова навели меня на неприятное подозрение. Управляющий ведь живет в гостевом доме на участке, совсем рядом с загоном. Мог ли он зайти, проведать Джека и оставить ворота открытыми? Пожалуй, это возможно. Но он, похоже, умеет обращаться с животными и совсем не выглядит рассеянным. «Ну ведь Джек не мог открыть ворота сам своими копытами. Даже представить, боюсь, что будет, если все вокруг начнут винить меня в смерти Клифа. Я планировала начать здесь новую жизнь, а не прослыть убийцей. Разве можно называть убийством то, что вышло случайно, тем более, если это сделала Лама?» И я взглянула на своего друга. «Ладно, согласна, допустим, не убийство, а лишение жизни. Но я все равно не хочу, чтобы кто-то винил в нем меня. Был у меня пунктик насчет того, чтобы всем нравиться. В этом отношении я была полная противоположность своей маме. Она всегда делала то, что хотела, и плевала на мнение остальных. Мама искренне полагала, что ее все любят, ведь по-другому и быть не могло. Я же получилась совсем другой. Например, я до сих пор переживала, что в седьмом классе меня не взлюбила Николь Сноуден. Почему? Ума не приложу. Я ведь всегда была с ней очень мила. Вот и спроси у своего управляющего, заходил ли он к Джеку. Вы же встречаетесь после шести, не забыла? Забыла. Совершенно вылетело из головы в тот момент, когда спокойное течение дня нарушила сеющая смерть лама. «Не думаю, что он обрадуется, когда незнакомая девчонка, только что нагрянувшая из Калифорнии, начнет обвинять его в халатности». Оливер махнул рукой. «Ну и что? Здесь все твоя собственность, а он проживает временно. Логично ведь предположить, что именно он оставил ворота открытыми. Я сделала последний глоток виски». «Значит, спускаемся на разговор с Дином». «Вперед! Покажи ему, кто босс!» Когда мы вошли, в пабе было темно и тихо. Глубоко въевшиеся пятна на деревянных столах создавали типичную для такого заведения атмосферу, но от их вида настроение только становилось мрачнее. За стойкой один обнимал какую-то женщину, которая негромко всхлипывала. «Упс! Хорошо, что я была в сандалиях, и они не стучали по деревянному полу». Я бесшумно подошла к барной стойке и села на стул. Затем кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. Все столики в пабе пустовали, кроме одного, с семьей из четырех человек. Еще один пожилой джентльмен сидел на другом краю барной стойки. Женщина отодвинулась от Дина. Симпатичная блондинка с фигурой, как песочные часы. Таким я всегда завидовала, поскольку сама напоминала нескладного долговязого мальчика-подростка. Женщина поспешно утерла слезы и шмыгнула носом. «Что желаете выпить?» «Я Софила Флёр», — ответила я. «Этот пап мне достался по наследству от моей бабушки Санни. То есть я вроде как была её боссом. А это мой друг Оливер. Он пробудет здесь до конца недели, а затем вернётся в Калифорнию». «О, боже, простите меня», — проговорила она, смахнув слёзы. «Я только что узнала, что случилось с Клиффом. Не могу поверить. Какая ужасная смерть. Но я рада с вами познакомиться. Меня зовут Бренди Хардисон. Я работаю здесь официанткой и барменом». «Не волнуйтесь, я все понимаю». Я поспешила успокоить ее. «Сама никак не могу прийти в себя. Мы с Клиффом только сегодня познакомились». Бренди кивнула. «Пойду обслужу свой столик. Дайте знать, если захотите что-нибудь». «А можно меню?» – вставил Оливер. Я пригвоздила его взглядом. Он состроил в ответ гримасу. «А что такого? Все, что мы ели сегодня – мороженое и виски», – напомнил он. «На одном сахаре и выпивке я долго не протяну». Он был прав. За всё это время Дин не обмолвился ни словом. Облокотившись на стойку бара, он размышлял о чём-то с угрюмым видом. Кажется, это был его конёк. Понимая, что сейчас не лучшее время», — обратилась я к нему, «но нам надо поговорить об управлении пабом. Не хочу вмешиваться, но, думаю, мне стоит быть в курсе». Я попыталась подобрать правильный тон, где-то между приветливым и твёрдым. С тоном я, вероятно, промахнулась. «Но ведь надо было с чего-то начинать». «Что вы хотите знать?» — спросил Дин. Он достал из подстойки два стакана, насыпал в них лёд и налил воды. Кто входит в штат? Часы работы, меню, финансы. В Калифорнии я пыталась найти информацию про пап, но у вас, похоже, нет сайта. Дин со шлепком положил на стол две салфетки и поставил на них стаканы. «Нам не нужен сайт. В городе этот пап и так хорошо знают». Мне начало казаться, что он намеренно уходит от разговора. «Вы заходили к Джеку сегодня после разговора с Клиффом? Джек был в это время в загоне?» Дин удивлённо посмотрел на меня. «Нет, я сразу пошёл в дом. Не обратил внимания. Просто хочу понять, как Джек сумел выбраться?» Продолжила я. «Когда мы с Оливером уходили, ворота были закрыты. У меня не было ни единой причины доверять Дину. Он бы легко выпустил Джека, только чтобы побесить новую хозяйку, не задумываясь о том, что это приведёт к гибели Клифа. «У нас есть фотка», — сказал Оливер, доставая телефон. Полистав галерею, он показал экран Дину. «Стопроцентно. Закрыто». Брэнди принесла Оливеру меню. «О, спасибо, зайка, ты прелесть!» Брэнди улыбнулась. Ей явно было приятно. Дин внимательно посмотрел на фото. «Интересно, что он думал о нашем селфи. У меня была ужасная привычка корчить на фотографиях самые нелепые гримасы. На этой, в частности, я выглядела так, будто уже успела попробовать бабушкины кексы. Мне стало неловко. Каким бы угрюмым он ни был, это не отменяло того, что он красавчик». Что, если ворота открылись из-за ветра? Нет, такую защёлку ветру не открыть. Я сделала глоток воды. Оливер всё продолжал штудировать меню. Когда именно вы ушли? Спросила я. Мне нужно было уточнить порядок событий. Если кто-то проник на территорию участка, был ли у меня шанс заметить этого человека? Вряд ли. Мы с Оливером почти всё время просидели на кухне. Через 20 минут после нашей встречи. Принял душ и сразу вышел. Надо было заехать к Бренди и подвести её на работу. У нее я провел около часа, а все остальное время мы были здесь. Не похоже, чтобы они с Бренди обсуждали способы повышения рентабельности паба. Лицо Дина оставалось непроницаемым. Однако то, как он утешал ее в своих объятиях, да и час, который они вместе провели у Бренди дома, наводили на мысль, они парочка и перед работой решили себя кое-чем побаловать. И я не имею в виду мороженое. Итак, если он говорит, что тусовался с Бренди, должна ли я ему верить? Маловероятно, что он успел бы зайти к Джеку перед свиданием. Я мысленно сделала пометку. Нужно будет проверить, где живет Бренди и как долго от нее ехать до паба. И тут же мысленно хлопнула себя по лбу. Что я пытаюсь доказать? Только ли свою невиновность в смерти Клифа? Или, не дай бог, кто-то убил этого милого стричка? Я хлебнула воды. «Можно мне жареных моллюсков?» – попросил Оливер. Дин кивнул. «Я так переживаю из-за случившегося с Клиффом, Продолжила я, надеясь выпытать хоть какую-то информацию. Желал ли кто-то ему смерти? Его, наверное, все любили, ведь он был таким очаровательным. «Мужчины с ним хорошо ладили», — ответил Дин. «Трудяга, приятный собеседник. Женщины тоже ладили, но до определенного момента». «Что вы имеете в виду?» Он обращался с ними, как с туалетной бумагой. Влюблял в себя, а потом бросал, и они начинали его ненавидеть. «Любопытно». Прямое доказательство того, что бабником можно быть в любом возрасте. Но прежде чем переключиться на других потенциальных участников этой истории, я должна была удостовериться в валибе Дина. «Не хочу влезать не в свое дело, но вы и Брэнди встречаетесь?» Дин помолчал несколько секунд, вытирая барную стойку. «Для человека, который не хочет влезать не в свое дело, вы сейчас слишком на него похожи». Он дал четко понять, что я вышла за рамки, но я продолжила давить. «Мне просто интересно». Вы провели целый час у нее дома. Это довольно долго. Ну, если предположить, что вы всего лишь хотели подвести ее на работу». Дин уставился на меня, а затем швырнул мокрую тряпку в раковину. «Передам повару заказ на моллюсков». Как только он исчез за дверью на кухню, Оливер повернулся ко мне и прошипел. «Ты что творишь?» Я должна была проверить алиби Дина. Нельзя заниматься другими подозреваемыми, пока мы его не исключим. «Другими подозреваемыми? Какими?» «Полиция подозревает твою ламу. Дело закрыто». «Но ведь кто-то выпустил Джека. Мы это знаем». Я ткнула пальцем в его телефон. «Хорошо. Вот Дин говорит, что его там не было. Но это не значит, что кто-то другой не мог выпустить Джека». «Но зачем?» Оливер покрутил пальцем у виска. «Это же полный бред думать, что твою ламу использовали как орудие убийства. Возможно, не орудием, а прикрытием для того, что случилось на самом деле». Помнишь четвертую серию второго сезона «Она запостила убийство», где убийца воспользовался тем, что у жертвы была сильнейшая аллергия на кошек и скрыл таким образом действия яда? Где-то с минуту Оливер удивленно таращился на меня, а потом спокойно произнес. «Не припомню». «И еще. Это твой угрюмый жеребец из паба «Отпялю отжарю» или как он там называется. Я поддержал идею поговорить с ним только ради того, чтобы оградить тебя от общения с другими местными». «Но мне и в голову не могло прийти, что ты заподозришь какое-то внешнее вмешательство». Оливер изобразил пальцами кавычки. «Угрюмый жеребец. Ловко придумал». Одобрила я, хотя интонация Оливера заставила меня сомневаться в своих выводах. И, кстати, отличный каламбур с названием «паба». «Спасибо. Мне просто кажется, здесь что-то не так. Дин ведь упомянул, что множество женщин ненавидели Клифа. Соф, вы решили, что будете есть?» Бренди подошла к нам сзади, и мы от неожиданности подпрыгнули. А, это Дин уже принял мой заказ, собрался с мыслями Оливер. Вы давно встречаетесь с Дином? спросила я у Бренди, когда та зашла за барную стойку. Бренди посмотрела на меня с непониманием. Но мы не встречаемся. Я выразительно переглянулась с Оливером, как бы говоря: вот видишь, показания Дина не сходятся. Мой друг закатил глаза. Мы дружим уже много лет, продолжала Бренди. Он часто помогает мне с сыном. Сегодня, например, присмотрел за Итаном, пока я бегала в магазин перед работой. Отец Итана нас бросил. Его теперь не видно и не слышно. Один всегда рядом, готов помочь. Но мы никогда не встречались. На меня вдруг нахлынула волна облегчения. Исключительно потому, что теперь я могла поверить в историю Дина. А вовсе не потому, что Дин, вероятно, пока свободен. «Подождите!» – поспешила добавить Бренди, В ее карих глазах читалось беспокойство. «Вы же не собираетесь запретить сотрудникам встречаться?» «Нет!» — было видно, что мой ответ ее успокоил. «Как хорошо! А то я как раз собиралась на концерт с Чедом!» Я кивнула, обрадовавшись за нее, хоть и понятия не имела, кто такой Чед. «Наш новый посудомойщик», — добавила Бренди, заметив, вероятно, мое замешательство. «Хотя не знаю, получится ли у нас с ним что-то, ведь я совсем не разбираюсь в мужчинах». Она пожала плечами, затем налила пиво в кружку и направилась к пожилому мужчине на другом конце барной стойки. «На преступницу не тянет», — ехидно подметил Оливер. «Язык за зубами совсем не держится». Я кивнула. Приятно вычеркнуть кого-то из списка. Хотя никакого списка у меня, в общем-то, и не было, пока, во всяком случае. Появился Дин и поставил перед Оливером тарелку с моллюсками. «Что-нибудь еще?» «Нет», — быстро ответил тот. «Видимо, чтобы я не успела снова наброситься на Дина с расспросами». Дин извлек из-под барной стойки, завернутые в салфетки приборы, и вручил нам. Он собрался уйти, но, сделав пару шагов, обернулся к нам. «Послушайте!» Его лицо оставалось по-прежнему непроницаемым. «Кажется, вы считаете, что это я напортачил с воротами. Потому, говорю прямо, это не так. А если бы было так, мне бы хватило мужества признаться. Для справки, Саня любила это животное, и я бы никогда не выпустил его, лишь бы насолить вам». Я посмотрела ему в глаза. Сквозь уже привычный лед проглядывала искренность. А еще заметила, что глаза у него не просто золотисто-янтарного цвета, а с зеленоватым отливом, божественным зеленоватым отливом. Я кивнула. Он кивнул в ответ и ушел на кухню. Я услышала, как за спиной открылась дверь, и в пап вошли еще несколько людей. Оливер тихонько присвистнул. Чего-чего, а мужества ему не занимать. Я ткнула его локтем, но улыбнулась. Так и быть. Поверю, что Дин не выпускал ламу. Но ведь кто-то же это сделал. «Я обязательно выясню, кто и зачем». «Удачи!» — Оливер положил в рот жареного моллюска. Его лицо приняло блаженный вид, и он подтолкнул тарелку ко мне. Я попробовала и застонала от удовольствия. «Это потрясающе!» Вместо ответа Оливер подтянул тарелку к себе и съел еще одного. «Между прочим, удача мне не понадобится», — заявила я. «Я собираюсь вычислить того, кто это сделал, с помощью безупречной логики и детективного метода». Оливер, нахмурившись, продолжал жевать. Но для начала тоже закажу моллюсков. Я помахала рукой Бренди.